Глава десятая. Все повторилось. Снова. Разорванное и изувеченное тело. И кровь залившая, забрызгавшая все вокруг. И расписавшая стены страшным узором. Диана накрыла губы ладонью и попятилась. Уперлась пятками в высокий порожек и остановилась. Куда бежать и чем это поможет, когда увиденное уже навсегда запечатлелось в памяти. Глубокий вдох и глубокий выдох. Зря, потому что царящий в тесном помещении запах еще больше ввинтился в легкие, замутило сильнее. Пересилив себя, Ди взмахнула рукой магией распахивая неоткрытые с утра ставни. И лишь когда внутрь полился яркий солнечный свет, рассмотрела то, что осталось от хозяйки жилища. Именно хозяйки, девушки, от которой в целости сохранилось только лицо с широко распахнутыми глазами и исказившимися от ужаса застывшими чертами. Разбитый кувшин, молоко, разлитое по земле, девушка с длинной русой косой, красная, как рак, обнявшая себя руками и чего то стыдливо смотрящая себе под ноги. Картинка воспоминания так ясно встала перед глазами, что пришлось мотнуть головой, чтобы от нее отделаться. «Да, та самая молочница». К которой бессовестно приставал Себастьян. Совсем юная, недавний подросток. Только если староста жил на самой окраине деревни, вблизи кладбища, то дом несчастной молочницы располагался в середине поселения. Шла ли нежить сюда целенаправленно или забралась в первую попавшуюся незапертую дверь? И откуда, черт, вас всех, дери, взялась эта самая нежить? если гильдейцы из Иволги обновили защиту по ГОСТу всего две недели назад. А Диана лично проверяла целостность защитных рун каждые три дня и была там буквально позавчера. Откуда? Как? Почему? Все это казалось неправильным и каким-то до ужаса несправедливым. Отчего-то смерть пожилого староста не впечатлила Диану так сильно, несмотря на то, что крови в тот раз было значительно больше. Возможно, потому что тогда она зашла в дом в компании Марку и ни на миг не оставалась телами одна. А может, потому что у тех мертвецов не сохранилось лиц, искривлённых ужасом, совсем как живых. Ди вздохнула и таки сделала шаг к пропитанной кровью постели. Вздрогнула, когда, резанув по нервам, скрипнули половицы и... Нет, не проверила умершую на упокоение. В первую очередь провела ладонью по ее глазам, опуская веки. Наверное, надо было сказать что-то вроде. Спи с миром. Да к черту все это, сказала Диана. Дальше все тоже повторилось до омерзения точно. Суетящийся корт, прибывшие стражи порядка и опрашивающие свидетелей, несколько раз проносящиеся мимо Марка на ходу бросивший ей как-то и получивший в ответ «А что со мной будет?» Повторялось так да не так. По старости и его супруги тихо плакали несколько старушек. Остальные больше боялись за самих себя, нежели горевали по усопшим. Сейчас же мать жертвы надрывалась так, что закладывала уши. Из отрывков фраз ели различимых межотчаянных рыданий, Ди поняла, что та осталась на ночь у соседей, присмотреть за кем-то захворавшим. А вернувшись на утро нашла дочь уже мертвой женщину уводили и успокаивали она позволяла себя увести а через несколько минут опять врывалась во двор и даже не плакала выла распластавшись по крыльцу и уже заметно изломанными ногтями царапала древесину ступеней в муки вонзая в них пальцы а страшные рыдания вновь сотрясали двор невыносимо Не выдержав, Диана таки рванулась к выходу, но дорогу ей преградил стражник. «Понадобится ваша подпись на документах, далеко не уходите», бросил он строго. Иде не оставалось ничего, кроме как кивнуть и отложить идею побега. «Боги, да на вас лица нет». Внезапно выросла возле нее старушка в подвязанном под горлом голубом платке. Глашира, как ни странно, Диана даже помнила ее имя. «Пойдёмте, пойдемте, я вам хоть попить налью. Передохнете немного». «А...» — начала была Ди, бросив взгляд в сторону стражника, в этот момент уже стоящего к ней спиной о чем то беседующего с Марка. «Так я же через два дома живу», — не дала ей договорить Глашира, мягко, но настойчиво подталкивая к калитке. «Позовут, как приспичат». Что и говорить, никогда еще Диана не соглашалась на чье-либо предложение с большим удовольствием. Старые качели, не предназначенные для взрослых, поскрипывали под ее весом. Но Диана снова и снова отталкивалась ногой, приводя их в движение. Скрип, и снова скрип. Как серпом по яйцам, слышала она как-то от местных описаний неприятного звука и смеялась над таким определением едва ли не до слез. Теперь же поняла, каким точным оно было. Скрип. И снова скрип. Качели были фабричные, металлические, нерукотворные. Такие ставят в богатых домах. А в последние годы на общественных детских площадках в городах. Кто знает, откуда взялись эти в деревне Возможно, из города и достались в наследство. Судя по тронувшей опоры ржавчине, от которой не спасала даже явно свежая краска, и глубоким вмятинам, несколько деформировавшим конструкцию. Качелям шел далеко не первый год. Списали и выбросили на помойку, а местные подобрали и нашли применение. Или же рачительная леди Гарье купила отслужившую свою вещь за бесценок и преподнесла крестьянам как щедрый подарок. Как бы то ни было, нынешний хозяин качели оказался не рад, что их использует кто-то, кроме него. И, встав напротив, попытался согнать Ди убийственным взглядом. Я несу увела в дом глашира а Диана осталась. Правда, чувствовала себя при этом немного преступницей, отнявшей игрушку и так нездорового ребенка. Но лучше уж скрип-качели, чем вопле обезумевшая от горя матери. Он доносился и сюда, но благодаря расстоянию воспринимался не так остро, а еще качели. Скрип, снова скрип отвлекая и заглушая чужие рыдания. А потом раздался другой скрип, более звонкий и не такой протяжный, и Диана, уже несколько минут неотрывно гипнотизирующая взглядом свои пыльные сапоги, вскинула голову. «Идти подписывать?» — уточнила, мрачно увидев вошедшего в калитку управляющего. Однако тот только отмахнулся. «Подписал за тебя. Переживут». И подошел к ней.